345. Июнь 10. -е. Если кому-то вы не в силах помочь или изменить нежелательные условия жизни, то самым лучшим выходом из создавшегося положения будет хранить спокойствие и не дозволять ненужным эмоциям, переживаниям отякачать сознание. К чему переживать, если нельзя помочь? не Небесчувственностью это будет, но сохранением сил. Трудно не переживать за близких, если они мучаются, но тут хранить равновесие необходимо. Сострадание не означает утрату равновесия, сострадание помогает. Но как же сострадая помочь, если утеряно равновесие, то есть сила, которая оказывает помощь?